Скажет вдруг, меня уносит, душа моя танцует, Ежедневный труд, ежедневный труд, Кому быть господином земли? Месяц холоден, ветер молчит, Ах, летели ли вы уже достаточно высоко? Вы плясали, но ноги еще не крылья, О, добрые плясуны! Теперь всякая радость миновала, Вино прокисло, все кубки разбились, Могилы заговорили, Вылетали недостаточно высоко, Теперь заговорили могилы. Спасите же мертвых, Почему длится так долго ночь? Не опьяняет ли нас луна? «О, высшие люди, спасите же могилы, воскресите трупы!» Ах, почему гложет еще червь? Приближается, приближается час, колокол глухо звучит, сердце еще хрипит, червь еще гложет, червь сердце. Ах, мир так глубок! Сладкозвучная лира, сладкозвучная лира — Я люблю звук твоих струн, этот опьяненный, квакающий звук, как медленно, как издалека доносится до меня твой звук, издалека, с прудов любви. Ты, старый колокол, ты, сладкозвучная лира, все скорби разрывали сердце тебе, скорбь отца, скорбь дедов, скорбь прадедов, речь твоя стала зрелой, зрелой, подобно золотой осени и полдню, подобно... Моему сердцу отшельника, теперь говоришь ты, мир сам созрел, глаза зарумянились. Теперь хочет он умереть, умереть от счастья. О, высшие люди, чувствуете ли вы запах? Тайно поднимается запах благоухания, запах вечности, запах золотистого вина, потемневшего и блаженно-красного от старого счастья, от опьяненного счастья. Смерти от счастья полуночи, Которая поет мир так глубок, Как день помыслить бы не смог. Оставь меня, оставь меня, Я слишком чист для тебя, Не дотрагивайся до меня, Разве мой мир сейчас не стал совершенным? Моя кожа слишком чиста для твоих рук, «Оставь меня ты, глупый, бестолковый, душный день! Разве полночь не светлее? Самые чистые должны быть господами земли, самые непознанные, самые сильные, души полночные, которые светлее и глубже всякого дня! О день! Ты ощупью идешь за мной? Ты протягиваешь руки за моим счастьем? Для тебя я богат, одинокий!» Для тебя я клад и сокровищница. О, мир, ты хочешь меня? Разве для тебя я от мира? Разве набожен? Разве божествен? Но день и мир вы слишком грубые. Имейте более ловкие руки, прострите их к более глубокому счастью, к более глубокому несчастью. Прострите их к какому-нибудь Богу, но не простирайте их ко мне. Мое несчастье, мое счастье, глубокий ты, дивный день, но все же я не Бог и не ад Божий. Мир — это скорбь до всех глубин. Скорбь Бога глубже, о дивный мир, простой. Три руки к скорби Бога, а не ко мне. Что я, опьяненная, сладкозвучная лира, полночная лира, звук колокола, которого никто не понимает, но который должен говорить перед глухими, о, высшие люди, ибо вы не понимаете меня. Свершилось, свершилось, о, юность, о, полдень, о, послеполудень, теперь Наступил вечер, и ночь, и полночь. Пёс воет. Ветер. Разве ветер не пес? Он визжит, он тявкает, он воет.